Глава тридцать шестая. Летающая тарелка, на которой прибыл форт-префект, потрясла мир. На сей раз сомнений быть не могло. Инопланетный корабль оказался самой, что ни на есть настоящей. Ни ошибка, ни галлюцинация. Не чита всяким дохлым дРУшникам в бассейнах. Теперь было кристально ясно. Мы действительно не одни во Вселенной. Яснее некуда. Тарелка приземлилась с удивительным пренебрежением ко всему, что находилось внизу. сокрушив целый район самой дорогой недвижимостью в мире, включая универмаг Хароц. Тарелка была огромная, говорят, почти 1,5 км в диаметре, тускло серебристого цвета, израненная, опалённая и исцарапанная в жестоких космических битвах с врагами, происходивших в лучах неведомых человечеству солнц. Открылся люк, с треском про утюжу в продовольственный отдел Хароца, смев Харви Никлс и опрокинув башню отеля Sheraton. истошно взвыла истязаемая архитектура. После долгого душераздирающего грохота и скрежета оганизирующих механизмов из люка вышел громадный серебристый робот в 30 метров ростом. Спустившись по трапу, он поднял руку. "Я пришёл с миром", сказал он наскрежетавшись в волю. "Отведите меня к своему ящеру". Разумеется, форт-префект мог всё объяснить. что и сделал, пока они с Артуром смотрели по телевизору беспрерывные, совершенно безумные выпуски новостей. С экрана только и твердили, что о миллиардах фунтов, в которых оценивался причиненный ущерб, да о столь же непомерном количестве жертв. И так без конца, без начала, потому что робот стоял себе на том же месте и слегка пошатываясь верещал. Ошибка системы! Ошибка системы! Понимаешь, он прилетел из очень древнего демократического государства. В смысле, из планеты ящеров? Нет, ответил Форд. За это время он наконец-таки позволил напоить себя кофе, что привело его рассудок в более-менее рабочее состояние. Всё это не так просто. Всё не так примитивно. На этой планете народ это люди, а правители ящеры. Люди ненавидят ящеров, а ящеры правят людьми. Похоже, я слышался, прервал его Артур. Ты вроде бы сказал, что у них демократия. Сказал, подтвердил Форд. Это и есть демократия. Тогда почему люди не избавятся от ящеров? спросил Артур, хотя и боялся показаться круглым идиотом. Да просто в голову не приходит, пояснил Форд. У них есть право голоса, и они думают, что правительство, которое они избрали, более или менее отвечает их требованиям. Значит, они по доброй воле голосуют за ящеров. Ну да, сказал Форд, пожав плечами. Естественно. Но, начал Артур, вновь пытаясь взять быка за рога, почему? Потому что если они не будут голосовать за ящера, к власти может пролезть не тот ящер, ответил Форд. У тебя есть джин? Что? Я спрашиваю, джин у тебя есть с внезапной настойчивостью повторил Форд. Сейчас посмотрю. Расскажи мне поподробнее про ящеров. Форд снова пожал плечами. Некоторые люди говорят, что власть ящеров величайшее достижение в истории планеты, сказал он. Разумеется, эти люди не правы. корни не правы. Но сторонники таких мнений всегда находятся. Но это ужасно, проговорил Артур. Слушай, приятель, сказал Форд. Если бы каждый раз, когда одна точка во вселенной уставит в другую точку, говорит: "Это ужасно", мне платили бы по альтаирскому доллару, я бы не сидел здесь как лимон в ожидании джинна. Но мне не платят, и я сижу. Скажи-ка лучше, с чего это у тебя такая рожа безмятежная и глаза светятся? Влюбился, что ли? Артур ответил утвердительно, причём с безмятежной рожей. "И она знает, где стоит джин. Так может ты меня с ней познакомишь?" В случае для знакомства тут же представился. Вошла Финччёрч с пачкой купленных в посёлке газет. Увидев на столе останки стула, а на диване останки уроженца Бетельгейзе, она изумлённо застыла в дверях. "Где джин?" спросил Форд и тут же повернулся к Артуру. "Кстати, а что там с Триллиан?" Э, это Финччёрч. — смущенно проговорил Артур. — Стриллиан, ничего такого. Ты наверняка с ней виделся позже меня. — Ах, да, — сказал Форд. — Она куда-то укатилась с Зафодом. У них вроде какие-то младенцы. — По крайней мере, — добавил он задумчиво, — мне показалось, что это младенцы. Знаешь, Зафод здорово остепенился. — Серьезно? — спросил Артур, суетясь вокруг Финчорч и отбирая у нее покупки. — Ага, — ответил Форд. Теперь и как минимум одна из его голов иногда бывает разумнее удолбенной птицы эму. "Артур, кто это?" спросила Финччёрч. "Форт-префект", ответил Артур. "Я, кажется, как-то упоминал о нём."